14. -е. Анна в конторе у своего управляющего делами. Это уже не старый класс, Ван Сомерен, а его преемник, Дидрик Поттер. Большого, флегматичного человека, сменил маленький и нервный. Но ведь арендная плата за имение в Гринбуше собирается исправно, там нет задержек. О, никоим образом, мадам. Арендаторы платят пунктуально все платежи в целости и сохранности. Но, как я уже сказал, сейчас вы не можете их получить, потому что новое правительство наложило на них нечто вроде ареста. Разве оно имеет право так поступить? Это не совсем арест, деньги в безопасности. Но прежде чем они попадут к нам в руки, должны быть сделаны некие распоряжения. Но мне казалось, вы утверждали, что эти деньги уже лежат в вашем хранилище. О, да, воистину так, ощутимая субстанция этих денег находится в наших сейфах, но духом, если можно так выразиться, они для нас недоступны. Они депонированы условно. Что значит депонировано условно? Ну, это юридический термин, означающий, что деньги, хотя и находятся у нас, не станут доступны вам, пока не будет выполнено некое условие. Да, но какое условие? Выражаясь по-простому, миссис Гейдж, пока нынешнее правительство, новое правительство суверенного штата Нью-Йорк, не определит сумму убытков, причитающуюся к выплате штату и его гражданам со стороны британцев, которые на длительный срок оккупировали столицу штата и которых можно привлечь к ответственности за ущерб, нанесенный во время осады и освобождения города. То есть я должна платить репарации, потому что британцы проиграли войну? Кто это сказал? — Слезы навернулись на глаза маленького человечка. О, мадам, если бы только я мог ответить на этот вопрос. Но вам не приходилось иметь дело с правительством, где существуют лишь передаточные инстанции, интерпретирующие слова некоего человека или группы людей, которых никто никогда не видит, и существование которых овеяно тайной. Сотрудники Федералхолла, с которыми я разговариваю, так вежливы, с такой готовностью слушают мои рассказы о несправедливости, но так упорно отвечают, что это не их решение, но решение вновь образованного правительства, а их единственная обязанность следить за тем, чтобы законы исполнялись неукоснительно, а когда я выражаю желание увидеть соответствующие правовые акты, мне отвечают, что они еще не окончательно сформулированы» но, тем не менее, имеют силу закона. О, мадам, нужно ли говорить, что эти люди все до единого виги, а мы тори, и они держат нас под прицелом? Когда в городской думе спустили флаг, разве не подняли взамен флаг Каина? Они так живо разглагольствуют о естественной справедливости, которая позволяет им грабить побежденных, ибо мы побеждены и должны склониться Когда с ратуши сбивали королевский герб, скажу вам без стыда, миссис Гейдж, я рыдал. То были наши гарантии порядка и справедливости, а что мы имеем сейчас? Кучку вигов. Вспомните, что говорил мистер Уиллоуби в прошлое воскресенье. И правда, об этом стоило вспомнить. Мистер Уиллоуби произнес гневную речь, направленную против Федералхолла, Но не был до конца откровенен и умолчал, что новое правительство конфискует деньги лоялистов, чтобы заплатить собственные долги. Вместо этого он снова напомнил о восставшем Каине, а затем нашел утешение в Мильтоне и заявил, что «черный волк о скрытых когтях походя пожирает их день за днем». Примечание. Джон Мильтон Ликит. Перевод Гаспарова. Конец примечания. Прихожане, знающие, что к чему, как, например, мистер Дидрик Поттер, не сомневались, что он имеет в виду законников Федерал-Холли, которые берут, что хотят, и ни перед тем не отчитываются. «Значит, у вас нет уверенности, когда я получу свои деньги?» «О, миссис Гейдж! Как бы мне хотелось дать иной ответ, но я боюсь, что вы их никогда не получите. Я со дня на день жду вести, что фермы в Гринбуше конфискованы». У людей вроде нас с вами отбирают все до последнего гроша. Но это же ужасно несправедливо. Миссис Гейдж, простите, что я вам перечу, но когда речь идет о войне, наше понимание справедливости совершенно теряет силу. Совсем как в языческие времена раздается клич «Вае Виктис» — «Горе побежденным». Полагаю, следует радоваться, что нас не расстреляли и не обезглавили». Новое правительство возлагает все надежды на казну, а не на арсенал. Это очень по-современному, мне кажется. Значит, у меня ничего не осталось? О, нет, миссис Гетч, это не совсем так. С тех пор, как вы вступили в наследство, вы никогда не тратили полностью свой годовой доход. И эти остаточные средства находятся в наших кладовых. Мы не сочли нужным упоминать о них в разговорах со сборщиками налогов, ибо эти средства не являются ни доходом, ни пока что капиталом, Это всего лишь, скажем так, мелочи, едва заслуживающие того, чтобы о них беспокоиться. Благодарю вас, мистер Поттер. Вы можете мне сказать, какую сумму составляют эти мелочи? Они составляют 646 геней, 11 шиллингов и 9 пенсов, миссис Гейдж. Я счел за благо обратить эти деньги в золото. Я так и думала, что вы будете точны. А как же мне заполучить? Эти 646 гиней, 11 шиллингов и 9 пенсов. Вы снимете с моей души большую тяжесть, если заберете их из наших хранилищ как можно скорее, ибо сборщики налогов требуют провести переучет, а если в нем обнаружатся неточности, нам всем придет вае виктис. Могу ли я забрать их с собой прямо сейчас? Лучшее придумать нельзя». Прикажите их приготовить, это сделает верный человек в кратчайшие сроки. И пока верный человек это делает, Анна и мистер Поттер весьма приятно проводят время, развлекая друг друга бранью в адрес вигов и победителей, и уверяя друг друга, что мир перевернулся. Единственная песня, подходящая к современности. Наконец верный человек стучит в дверь и входит с большим кожаным мешком, кладет мешок на стол мистера Поттера и выходит, не говоря ни слова, но складки на мятых фалдах его фрака будто подмигивают. Анна пытается поднять мешок, но он оказывается не по размеру тяжелым. Мистер Поттер распоряжается, чтобы ее отвезли домой в экипаже и отправляет с ней верного человека таскать коварный мешок. Мистер Поттер не считает нужным попросить расписку взамен мешка. Избыток внимания к мелочам может быть так же опасен, как и недостаток».